Глава 4. Замыкаясь в себе, невозможно стать ближе к людям. Удалить сообщение от человека с ником Last Green было единственно верным решением. Лялька это прекрасно понимала. Но ее остановили две вещи. Во-первых, она на самом деле хотела вернуть свой телефон. А во-вторых, и это было, пожалуй, самым главным, она хотела вернуть Ромку забрать его навеки у чертовой Маши Рябининой. И переписка с очередным потенциальным маньяком, происходящая на глазах у Ромки, должна была его встряхнуть. Лялька осознавала, что это будет выглядеть повторением истории с Андреем, осознавала, насколько наивной и глупой она может показаться Ромке. Но сейчас это было неважно. Ее мир рушился, и она готова была пустить в ход любые средства. Жить без Ромки она не могла и не хотела. «Откуда у тебя мой телефон?» — написала она, хотя никогда не обращалась к незнакомцам на «ты». Ответ пришел через минуту. Подобрал у кафе. Голова вновь начала болеть, и лялька на миг прикрыла глаза. «А что, если это не потенциальный маньяк, а просто маньяк? Что, если она не сможет его переиграть?» Поспешно закрыв вкладку, она свернулась калачиком на кровати, сжимая телефон в руках. Очень хотелось, чтобы Ромка зашел на ее страничку под ее паролем, увидел эту переписку и позвонил ей. Вот только время шло, а звонков все не было. В ее пустом мире вообще ничего не было. Весь следующий день лялька не заходила в соцсети, не признаваясь даже самой себе, что просто боится. Идея переписки уже не выглядела хитрым ходом, и от одной мысли о ней к горлу подкатывала тошнота. Ромка не писал, Ромка не звонил. Ромка о ней совсем не вспоминал. Уроки в онлайн-школе тянулись бесконечно. Главная боль, начавшаяся еще вчера, так и не прошла до конца. А Ромка все не звонил. Лялька решила подождать до шести, и если он так и не очнётся, позвонить ему сама. Лежа на кровати с планшетом и слушая в полухо препода по физике, она таращилась в потолок, умирая от того, как медленно тянется время. Тамара Михайловна, решившая, что лялька заболела, раз двадцать к ней заглядывала. Предлагала поесть, выпить чаю, прогуляться. Лялька неплохо к ней относилась, но такая забота, фальшивая, за деньги, бесила неимоверно. Какое ей дело, до того заморит лялька себя голодом или нет? Место она все равно не потеряет. Должен же кто-то будет кормить Сергея и Димку. На очередное предложение поесть она сдалась, но не потому, что проголодалась, а чтобы от нее наконец отстали. Спустившись на кухню, она съела бульон и салат, и, прихватив кофе, собралась было к себе, но заглянувшая на запах кофе Тамара Михайловна до да противного ласково сказала «Леночка, доктора пока запретили кофе». Лялька вцепилась в чашку. Ей было плевать, что от кофе наверняка усилится головная боль. Ей было на все плевать. Какого черта они относятся к ней, как к недееспособной? Какого черта ее во всем ограничили и все ей запретили? Леночка, Тамара Михайловна подошла к ней и протянула руку за чашкой. Будь умницей. А я не хочу быть умницей, хотелось заорать ляльки. Но она лишь качнула головой и попыталась обойти домработницу. Леночка, Сергей оставил мне четкие указания. Кофе тебе пока нельзя. «Если мы не справимся с режимом дома, то тебе придется поехать в клинику и побыть там до полного восстановления». «До какого восстановления?» — едва слышно уточнила лялька, потому что о клинике слышала впервые. По некрасивому лицу Тамара Михайловна пробежала тень. Она суетливо поправила прядь волос и улыбнулась. «Пока головные боли не пройдут до конца, и...» Лялька с размаху швырнула кружку в стену. Та раскололась на три большие части, а горячий кофе выплеснулся на белые обои. Оттолкнув домработницу, лялька бросилась вверх по лестнице. В ушах звенела, а в голове билась мысль, что Тамара Михайловна могла быть сообщницей Андрея. Допрашивала ли ее полиция? Нужно сказать Сергею. Нужно. Забежав к себе в комнату и захлопнув дверь, лялька прижалась к ней спиной и съехала на пол. А если Сергей так в курсе? Если они все заодно. «Все против нее и Димки из-за этих проклятых денег!» Зажав рот ладонью, лялька разрыдалась. «Где Димка? Он был наивным придурком, но он бы убил любого за ляльку. Это она точно знала. И Ромка, наверное». Ползком добравшись до кровати, лялька вытащила из-под подушки телефон. Ромка не звонила, не писала. Дрожащими руками она отыскала его номер и нажала на вызов. Четыре бесконечных гудка, ничего не происходило. А потом в трубке раздалось до боли знакомое Алло. Так говорил только Ромка. Это звучало не по-русски и в то же время не по-английски. «Рома», — попыталась сказать лялька, но вместо этого поперхнулась воздухом и закашлялась. «Ляль». В этом коротком «ляль» прозвучало такое волнение, что у ляльки отлегло от сердца. «К черту, Рябинину! Всех к черту!» «Привет», — выдохнула она в трубку. «Привет», — испуганным эхом повторил Ромка и замолчал. Лялька тоже молчала, потому что на самом деле не хотела его пугать, не хотела слышать, как срывается его голос. Она хотела слышать его улыбку, видеть его улыбку, знать о ней. У него была самая красивая в мире улыбка. Все хорошо», — наконец подал голос Ромка. «Ты занят?» — спросила она. «Немного». «Мы с Димкой на практике в офисе». «А, Сергей говорил что-то такое», — протянула Лялька и побоялась уточнить, с ними ли Рябинина. «Ну и как там?» — Вздернут на Рею за двухминутный разговор. «Ты там пиратов, что ли, смотришь?» — рассмеялся Ромка. «На чем? У меня комп забрали, а на телефоне и планшете почти все обрубили». «Ляль, тебе нужно выздороветь до конца». «Так, стоп, ты что-то знаешь о намерении запереть меня в психушку?» — зло спросила она. «Эй, вдох-выдох. Причём здесь психушка?» Кажется, он говорил вполне искренне. «Ром, ответь честно. Ты считаешь меня ненормальной?» «Господи, Ляль, это место в вашей семье уже занято, так что подвинься», — неловко пошутил Ромка, а Лялька вдруг с замирающим сердцем поняла, что он ушел от ответа. «Что, если дело в этом? Что, если и Рябинина появилась из-за этого?» «Я не шучу, Рома!» «Прости!» Тут же пошел он на попятный. «Я не считаю тебя сумасшедшей, и никто не считает. С чего ты это взяла? Тогда почему у меня все забрали? Мне не дают даже кофе, потому что...» Лялька неожиданно для себя самой громко всхлипнула и сжалась в комок на полу у кровати. «Ляль, шш, не плачь, пожалуйста!» «Кофе тебе пока нельзя, потому что он может поднять давление или что-то в этом роде. Я не очень хорошо понял объяснение врача. Но это все временно, правда». «А я хочу сейчас!» — разрыдалась Лялька. «Мне плевать на давление. И на все плевать!» Она понимала, что рыдает не из-за кофе, а потому что Ромка так и не позвонил. И не написал. А еще ей страшно заходить в соцсети. А Ромке плевать. Судя по тому, что он ни слова не сказал об этом придурке с телефоном. «Слушай, мы в выходные приедем к вам на барбекю, и я даю слово, что угощу тебя кофе. С собой привезу контрабандой». «Холодный и гадкий? Чтобы я его точно не пила?» — всхлипнула лялька. «Я планировала в термокружке, но твой вариант круче», — с воодушевлением произнес Ромка, и она невольно улыбнулась. «Спасибо. Тебе пора, да?» «Ну, так». Нам там пиццу заказали». «О, тогда тебе лучше поторопиться, потому что если мой брат окажется рядом с пиццей раньше тебя, ты останешься голодным». «Да, Волков и пицца — это любовь. Почти такая же, как Волков и лазанья. Лялька рассмеялась. Стало почти хорошо. И Тамара Михайловна вдруг перестала быть такой пугающей. К тому же Андрея ведь наверняка допросили, и если бы она была его сообщницей, ее бы тоже забрали в тюрьму» как и его. Возвращение домой Димки и Сергея лялька пропустила. Она сидела на кровати по-турецки, прикрыв глаза, и слушала музыку в наушниках, когда в комнате зажёгся свет. Приоткрыв один глаз, лялька посмотрела в сторону двери и невольно присвистнула. Вернее, попыталась, потому что свистеть не умела. «Ты решил превратиться в оружие массового поражения?» — спросила она у прислонившегося к косяку брата. Димка вопросительно приподнял брови. Костюм, рубашка. Небось, еще и галстук был. Димка не улыбнулся на шутку, вошел в комнату и серьезно произнес: Был до второй пары, а потом упокоился в мусорке в рюкзаке. То, как Димка на нее смотрел, ей совсем не нравилось. Лялька подумала о рябининой. Та все-таки была на практике с ними, и Димке пришлось целый день наблюдать их с ромкой любовь во всей красе. «Как практика. Нормально», — дернул плечом Димка и, подойдя к кровати, присел перед Лялькой на корточки. Он смотрел на нее долго-долго и ничего не говорил. «Что?» — с вызовом сказала Лялька, потому что пристальный взгляд брата нервировал. «Это из-за Крестовского?» — неожиданно спросил Димка. «Что это?» — нервно усмехнулась Лялька и собралась было встать но Димка с силой сжал ее колено, и ей пришлось остаться на месте. Она бросила недовольный взгляд на его руку, но он сделал вид, что не понял намека. «Тамарами... Да плевать мне, что она там вам наплела!» — прошипела лялька. «Я хотела выпить кофе. Это повод сдавать меня в психушку!» Сергей, возникший в дверях и услышавший эти слова, замер, сжав в кулаке наполовину стянутый с шеи галстук. «О какой психушке речь?» Лялька посмотрела сперва на него, потом на Димку, и на нее вдруг вновь накатило ощущение тотального беспросветного, безнадежного одиночества. У нее не просто ничего нет. Самое страшное, что у нее нет даже возможности жить, потому что каждый ее шаг, каждый вздох контролируется. Не знаю, пожала плечами она, стараясь говорить беспечно. Надеюсь, все-таки хотя бы о частной, а то репутация семьи и все такое. Димка так сильно сжал ее колено, что лялька невольно ойкнула и хлопнула его ладонью по пальцам. Он тут же убрал руку и поднялся на ноги. В костюме Димка выглядел очень взрослым и незнакомым, и лялька впервые осознала, что его уход из ее жизни — это лишь вопрос времени. Но сколько он еще будет с ней возиться? Кому нужно тратить свою жизнь на психов? «Лена!» Сергей вошел в комнату и, стащив, наконец, галстук, сунул его в карман расстёгнутого пиджака. «Я не знаю, откуда у тебя мысли про психушку, но поверь мне, как доктору, тебя оттуда банально не возьмут. Чтобы ты там себе не думала, упечь здорового человека в психушку довольно проблематично». Димка хмуро смотрел на Сергея, засунув руки в карман и брюк и молчал. Лялька, по-прежнему сидевшая на кровати, чувствовала себя по сравнению с ними очень маленькой и очень жалкой. «А за деньги?» — с вызовом спросила она, и Димка перевел на нее взгляд. «За деньги, наверное, можно», — серьезно ответил Сергей. «Но все равно очень хлопотно. А главное, зачем? Ты так туда хочешь?» Что ляльку бесила в Сергея, так это умение вывернуть разговор так, что ты вдруг получался дураком. Она откинулась на прислоненную к стене подушку и сложила руки на груди. «Мне кажется, вы хотите». Убийственным тоном выдала она, уже понимая, что проиграла в этом споре. «Тебе кажется». Голос Сергея звучал спокойно. «Я понимаю, ты расстроена из-за телефона. Я поговорил с Тамарой Михайловной. Она тоже все понимает. Кофе тебе пока действительно нельзя, но я могу завтра купить без кофеина и...» «Какие вы все добрые и понимающие», — сказала лялька, чтобы что-то сказать. «Потому что мы тебя любим», — неожиданно ответил Сергей, и лялька почувствовала, что на глаза против воли наворачиваются слезы. «Чёртово сотрясение!» «Выйдите из моей комнаты!» «Оба!» — едва сдерживаясь, попросила она. Сергей, окинув ее усталым взглядом, тут же вышел, а Димка остался стоять. «Ты глухой?» Заорала лялька, и он, присев рядом с ней на кровать, взял ее за руку. У него были очень горячие пальцы. «Уходи!» — всхлипнула лялька, но Димка вдруг выпустил ее руку и, обхватив за плечи почти силой, уронил ее на свои колени. Этого лялька уже выдержать не могла. Она попыталась его оттолкнуть, но едва не свалилась с кровати попыталась на него заорать но он лишь сильнее прижал ее к себе и получилось только зло зарычать в его плечо в дурацкую рубашку которую он явно надел сегодня впервые в жизни ненавижу вас всех всхлипнула лялька бывает хрипло произнес димка у ее уха и добавил пройдет а потом спросил как ни в чем не бывало ужинать здесь будем или вниз спустимся С чего это ты будешь свинячить в моей комнате? Между всхлипами выговорила она. Ну, тогда хороший ведь, умойся и пойдем ужинать. Тамара Михайловна уже ушла, а пятно от кофе смотрится даже креативно. Лялька против воли прыснула.